Глава восьмая 1553 год, 3 февраля где-то на реке Шат Тишина, пыхтение и скрип снега на хорошо утоптанной площадке «Бей!» — рявкнул Андрейка Из-за его спины вылетела с улицы, отправившись в чучело из вязаной сухой травы Он же сам с Егоркой стоял, выставив щит и взяв копье верхним ударным хватом вроде как прикрывая. «Смена! Третий!» Вновь он крикнул. Рядом с отроком встал Устинка, а Егорка отошел назад. А потом из-за спины по команде отрока вылетело еще две с улицы. С улицы! Эти легкие метательные копья вышли из употребления как в бою, так и на охоте примерно в 13 веке. На дворе же стоял 16. -й. Это был залет для Андрейки, очередной. Но залёт вполне осознанный. Отрак был уверен, если не зимой, то по весне к нему придут, чтобы поговорить. Скорее по весне. И причин для того хватало. Прежде всего потому, что всё лето и осень 1552 года, как он понимал, должен был работать фактор благих дел. Ведь Афанасий его слов на проповеди во время литургии всказывал, что Андрейко пожертвовал почти всё наследство отца для спасения города от голода после разорения татар. А зачем ему в таких вещах врать? Проверить же всё крайне просто. Так что вряд ли кто-то решится ехать к нему сюда сразу, имея такой фон за спиной. Прямо как если узнают, бетне берёшься. Тем более, что о сделке, совершённой им с Афанасием, вряд ли кто-то со стороны знал. Андрейко в своё время особо просил священника не болтать. Потом же, ежели кто спросит, то говорить, будто не продал он краску, а пожертвовал, ибо ему-таки деньжищи ни к чему. от греха подальше. Так что для почти всех любопытных парень продал немного краски Агафону и уехал в отцовское поместье, имея какой-то запас продовольствия всякого малополезного барахла и несколько рублей деньгами. Всего несколько рублей, из-за чего Андрийка был уверен, и нуждающиеся помещики, и алчные купцы, если и рискнут его ограбить, то под конец зимы или весной. Хрей даже весной, чтобы болтать о нём уже стали меньше, и его смерть не вызвала бы столько ненужных пересудов. Да и вообще к весне становится голоднее, чем по осени, а вместе с тем люди обретают большую дерзость и решительность, особенно те, которые оказались в отчаянном положении. Обычные разбойники, если и сунутся, то так же по весне, а то и к лету. Ибо минувшим летом их тут татары повывели. Так что зимой, столкнувшись с острой конкуренцией с поместными дворянами, разбойный люд начнет отходить на юг, спасая свои шкуры. Вот и нагрянет кто-нибудь, наверное. Грабить тут пока особенно и некого, а жить им приходится охотой. Голодно и скудно, ибо такого разнообразия ловушек, как Андрейка, не ведают. Так что если случайно набредут, то особо рассуждать не станут. Одно радует, вряд ли эти банды окажутся крупными. потому как сильные и большие толпы разбойников — слишком уязвимая цель, и почти наверняка они будут вырезаны по местной конницей. Так вот, пришли разбойники. И чем их встречать? Копьем да саблей? Можно, но рискованно. Их ведь может оказаться и пять, и десять. Требовалось дистанционное оружие. Лук? Так себе затея. Технически он мог сделать ещё два лука для устинки с Егоркой по типу английских. Благо, что они просты до жути и известны человечеству с каменного века, почти ничем заменувшиеся с тех лет тысячелетия они изменившись. Что дало бы три лука и даже стрел наделать, ведь на троих их особенно много не требовалось. Но был нюанс. Он заключался в умении всем этим пользоваться. Андрейка там в 21 веке, когда готовился отправиться в прошлое, упражнялся с луком. Он тогда нанял себе для него тренера, как и для сабли. И какую-никакую технику, а освоил. Одна беда. Кроме техники требовалось еще тело, должным образом развитое и прочие привычки. А с луком он почти тут и не упражнялся. Начал-то совсем недавно, в отличие от сабли, с которой он игрался с лета, почитай каждый день. Но он-то ладно. Он хотя бы какое-то представление имело стрельбе из лука и даже добился за те несколько лет тренировок в 21 веке уровня третьего взрослого разряда, что давало массу преимуществ в этом теле несмотря ни на что. А вот холопы его даже как держаться за лук толком не знали. И как показал элементарный тест, с 10 шагов в ростовую мишень скрученную из пучков сухой травы попадали через раз. Хорошо если Просто пуляли куда-то в ту сторону. И что делать? Вот Андрей-ка и вспомнил про с улицы. Если чему с нуля и учить, то этим нехитрым штукам, так как очень низкий порог вхождения. Научить обезьяну кидать во врага всякий хлам – самая простая из возможных стратегий. В конце концов, исторически люди сами в незапамятные времена с этого и начинали. Собственно, парень даже хотел, не мудроство, а лукаво, навесить на этих ребят по небольшому подсумку с самыми, что не есть, обычными камнями, чтобы они в духе Mountain Blade угощали неприятелей булыжниками в лицо. Но начать решил все же с улиц. Лук, конечно, можно было продуктивно употреблять и без особых навыков, но для этого требовались два условия. Во-первых, масса врагов и желательно в плотной формации. А их будет, скорее всего, мало, и строй держать они не станут. Во-вторых, толпа лучников, которые работают через массирование обстрела по площади, как, например, поступали знаменитые английские лучники. Вот тогда да. Набрал бомжей, выдал им самые дешёвые луки, поставил кучней и пущай пуляют в набегающего неприятеля. А когда неприятель раз-два и обчёлса, как и защитников, то такой подход не прокатит. Там стрелять нужно уметь. Кроме с улиц, Андрейка со своими холопами обзавелся самыми простыми круглыми щитами. С кулачным хватом и достаточно просторными полями, чтобы ими можно было надежно прикрывать. Удар такие подделки держал плохо, но мало-мальски могли прикрыть. Тем более, что в изготовлении все оказалось так просто, что не пересказать. Обычные колотые дощечки более-менее подтесанные. Они составлялись в стык, формируя щит. По центру скреплялись рейкой, идущей поперёк волокон досок с обеих сторон щита. Плюс две вспомогательные рейки по сторонам от центральной. Да небольшая полоска сыромятной кожи, которой обшиваются щиты по краю стягивается. Даже умбом металлический не требовался. Просто потому, что наружная часть центральной рейки в районе умбона имела чашку из дерева. Больше всего труда на эту переднюю часть центральной рейки и уходило. так как вытесывали ее из дубового сухостоя. Остальное же изготавливали из легкой липы. В качестве крепления шли самодельные заклепки, просто небольшие кусочки металла, которые вытягивались в малые прутики. С одного конца их тупо загибали, формируя упор, а с другого расклепывали после установки по месту. Да, такой деревянный умбон заметно слабее металлического. Но так и что, стоил усилий и металла такой щит также не в пример меньше. А парная центральная рейка выступала достаточно мощным ребром жёсткости, немало укрепляя в целом конструктивно хлипкую конструкцию. Вот так и тренировались. Двое прикрывали, маневрируя, третий кидал метательные снаряды. А потом, как всё заканчивалось, отрабатывали взаимодействие по схеме лося. То есть учились заходить с трёх сторон на цель. Глухой обороне втроём на отходе и так далее. Ну что, взмокли? Тяжело дыша, спросил Андрейка. "А то, хозяин, убираем мокрые волосы с глаз", ответила Стинка. Всё-таки полчаса уже плясали. "Ну ладно, пошли отдыхать и сохнуть. Мокрым быть на морозе даже в тёплой одежде плохая идея". Так что, прекратив тренировку, они рысью бросились к землянке. Там им надлежало немного обсохнуть от пота, обсушить одежду и только после этого вновь выходить на улицу. Заболеть простудой или упаси осинковы спалением легких Андрейке не хотелось совершенно. Да и холопов своих он берег, понимая, что других у него пока нет и не предвидится в ближайшее время. Тем более, что эти более-менее замотивированы им, а другие, как себя поведут, бог весть. — Скучно! — тихо пробручал Андрейка, развалившись почти галашом на своей лежанке. — Зато тепло! — отметил Устинка. И благодать, добавил Игурка. Такая ломота повсюду, что лежать и не шевелиться. Истинная благодать. Парень усмехнулся. Не привыкшие они к таким делам, ой, не привыкшие. Видно, когда разбойным делом промышляли, только селян грабили, допутников одиноких. А тут вон какая нагрузка. Он чередовал тренировки. Один день вот такая Второе обычное упражнение по метанию с улиц и отработке ударов, чтобы руку поставить, чтобы сила и точность боя возникала. Потому как ежели кисть слабая, то топором даже сильно рубанов можно опростоволоситься. Центр массы оружия высокий и руку легко выворачивает. Так что они работали по подвешенному деревянному болвану, учась бить в тяжелые предметы. Топоры это в какой-то мере портило, но болвана слепили из липы, так что металл эту легкую древесину более-менее терпел. С копьем полегче, но все-таки навык тоже нужен. Так что работали они с чучелом из пучков сухой травы, отрабатывая всего несколько обычных ударов, но зато по 100-200 повторений за тренировку, доводя их до автоматизма. В час-полтора каждый день уходила у холопов Андрейки на тренировки, и чем ближе была весна, тем больше усилий тратилось на это. Потому что час Х приближался. Да, возможно, никто и не придёт к ним больше. Ну и славно. А если придёт? А если судьба не решит ограничиваться лёгким испугом? Тем более, что послужильцы ему действительно были нужны. Нормальные, крепкие, добрые. И он был готов лепить их даже из этого весьма сомнительного теста. Отец Афанасий уже вернулся в тылу после общения с митрополитом. и теперь задумчиво вышагивал по церкви, поглощенный своими мыслями. «Не такого он приема ожидал. Не такого». Все слова митрополита он прекрасно понял и уяснил. Но понять и принять — разные вещи. Макарий без всякого сомнения был прав на своем уровне. «Кто для него этот Андрейка?» «Ну, удумал парень какую-то лампу и печку, и что?» Это всё для митрополита выглядело мелочно и глубоко второстепенно. А само дело с Андрейкой сверхъестественным и решённым. Ему больше интересовало, откуда на Русь попала эта краска и можно ли её ещё добыть. Ведь обычно её даже за деньги не купить. А Фонасий же полагал напротив, что всё только начинается. 100 рублей для сделки с парнем митрополит выдал, а огненников своих пообещал прислать позже, к весне ближе. дабы он смог бы решить вопрос с парнем и полюбовно, и силой на его усмотрение, не привлекая местных поместных дворян к делу. Но Афанасию нравился обновленный Андрейка. Просто по-человечески нравился, намного больше, чем старый. И священник рассчитывал на то, что парень лампой, печкой и краской не ограничится. Все его чутье просто вопило о том, что он еще ни раз и ни два удивит людей. В хорошем смысле этого слова. И посему было бы неразумно такого утра ко губить. К тому же он опасался, что нечаянно кто-то узнает о делах этих и начнётся буза. Ведь об Андрейке Афанасий столько говорил в своих проповедях, приводя его в пример самоотверженности, что никто из столяков не поймёт и не одобрит силового сценария. Митрополиту понятно этот исход никак не мешает. А ему тут жить и с ними хлеб делить. Ибо сидение осадное не первое было и не последнее. Да и вообще, ныне в городе у него есть авторитет и уважение. А что будет, если все прознают про поступок этот? Вопрос. Но вряд ли добром сие кончится. Больше всего он опасался того, что Андрейка взбрыкнет и с боем уйдет. К татарам, понятно, не сунется. А вот к родичам вполне может податься. И те подадут от своей корпорации дворянской коллективную челобитную на имя царя. Хуже того. могут местных туляков к ней подключить, ведь сам священник их и накрутил уже подходящим образом. Митрополит о том не думал, считая угрозу провала пустячной. А вот Афанасий напротив всю голову себе съел, обдумывая ситуацию. Этот вариант ещё терпимый. Хуже будет, если Андрейка перепугается и в Литву побежит. А там же Гемонт за всегда охочей до всякой скверны супротив Руси направленной. Тут же такое дело, что выяснить хотя бы частично правдивость слов Андрейки, расплюнуть, и упустить такую возможность возвести поклеп на церковь православную он не упустит. Отец Афанасий хотел донести до митрополита свои страхи, но вовремя одумался, потому что в этом случае Макарий без всякого сомнения пошел бы по пути силы и постарался бы предотвратить возможное бедствие как можно более быстрой ликвидацией Андрейки. Царь ведь ему такого промаха Ну, простите.